Отпей немного. Вика очнулась от мыслей и взяла пластиковый стаканчик, который протягивала ей Наташа. Это из источника, говорят, все излечивает, исцеляет внутреннюю хворь. Так вроде бы река рядом с монастырем излечивает, удивилась Вика. То река, а это источник. У нас много таких мест, где вода целебная. А где сам источник? Спросила Вика. Так вон же из бетонной стены. Которая удерживала кусок леса, опасно нависающий над трассой, торчала ржавая труба. Рядом с трубой была поставлена картонная коробка и лежали пластиковые стаканчики, заботливо прижатые камнем от ветра. Вика понюхала воду. Ничем не пахнет. Пей, не бойся, улыбнулась Наташа. А желание надо загадывать, пошутила Вика. Но Наташа не сочла это шуткой. Хочешь, загадай. У Вики не было желаний, которые она могла бы внятно и быстро сформулировать, как и не было желания пить воду неизвестного происхождения, пусть и считавшуюся целебной. Она только сделала вид, что пригубила. Давид тоже не пил воду, зато бросил несколько монет в р у ч е й к который тёк вдоль дороги. Чтобы удача была на дорогах, пояснила Наташа. Так все делают. Традиция такая. А где деньги? На дне ручейка лежало всего несколько монеток. Так собирают? – удивилась в о п р о с о Наташа. Они сели в машину и поехали дальше. Долго плутали по проселочным дорогам, взбирались наверх, спускались, резко поворачивали и как будто возвращались назад. Наконец Давид опять остановился и вышел. Вика выползла следом. Наташа начала выгружать из багажника сумки. Там оказались бутерброды, кофе в термосе. п о й д ё м тут недалеко, позвала она. Они дошли до заброшенного здания с окнами крест на крест заколоченными досками. Само здание, видимо, было крепкое, построенное на совесть. Рядом притулилось даже не кафе и не забегаловка, несколько грязных пластиковых столов и стулья со сломанными ножками. Наташа за минуту с м а х н у л а грязь, р а с с т е л и л а салфетки и разложила еду. Когда-то это была знаменитая гостиница, курорт наш местный. Рассказывала она. Сюда только знаменитости приезжали и начальники большие. Вон, видишь, канатка. Вика изо всех сил вглядывалась вдаль, но ничего не увидела. Вон же, показывала Наташа. Вика с трудом р а с с м о т р е л а стульчики, которые раскачивались на ветру прямо над их головами. Они были похожи на сиденья на детской карусели, рассчитанные на маленьких и достаточно тщедушных детишек. Стульчики, на которых остались следы яркой ж и з н е радостной краски, желтой и зеленой, болтались на хлипких, проржавевших тросах. Как можно было добровольно сесть в этот стульчик, пристегнуться символической цепью из нескольких звеньев, выглядевшей скорее как украшение для стульчика, нежели как средство безопасности, Вика понять не могла. Анна работает. На всякий случай уточнила она. Конечно, зимой работает, горячо заверила ее Наташа. И люди приезжают, конечно, вон стой горы съезжают. Вика послушно посмотрела туда, куда указывала Наташа. Там действительно была гора, которая с середины раздваивалась и обрастала холмами. Тут прыгать можно, пояснила Наташа. Вика подумала, что прыгать можно и с девятого этажа, если рассчитываешь убиться насмерть. Но с этой горы она бы даже пешком не стала спускаться, не то что на лыжах. Гора была сплошь утыкана камнями острыми огромными, которые угрожающе торчали, как наконечники копий, спрятавших древки где-то под землей. И вряд ли снег мог засыпать эти страшные пики. Раньше здесь много народу было и зимой, и летом. Летом тут альпинисты лазают. Сейчас приезжают те, кто эти места знает и любит. Тут ведь даже Визбор был. Знаешь песню? Лыжи у печки стоят. Так он ее здесь написал, прямо в этой гостинице. Неужели? Конечно. Что-то я про это нигде не слышала. Не веришь? Так только свои знают. У наших местных, у любого спроси, подтвердят. Воскликнула Наташа. Вика не стала спорить. Тем более, что ей по большому счету было все равно здесь или в другом месте. Она жевала уже третий бутерброд, неожиданно почувствовав зверский голод, и кофе из термоса, крепкий и сладкий, показался ей удивительно вкусным. Тут всегда есть хочется. Воздух такой. Улыбнулась Наташа, подливая ей кофе. Вика кивнула с благодарностью. Давид ел и пил, не отрывая взгляда от горизонта. Казалось, он даже не слышал, что рассказывает Наташа и что отвечает Вика. Вика думала о том, что Наташа, как местная жительница, специально приукрашивает действительность и могла ее понять. Но будто в подтверждение ее слов на дороге появилась пара девушка и юноша с огромными рюкзаками на плечах. У них были обгоревшие лица и стесанные до крови руки, замотанные грязными платками тряпками. Парень шел впереди, девушка чуть сзади, время от времени догоняя его, чтобы заглянуть в лицо, поймать взгляд. Он смотрел с у м р а ч н о и девушка отставала расстроенная. Но уже через мгновение вскидывалась, прибавляла шаг, догоняла и снова заглядывала в лицо своему спутнику. Парень же увидел бутерброды и явно почувствовал запах кофе. На еду и шел. Наташа быстро выложила на салфетку несколько бутербродов и налила кофе в два стаканчика. Парень кивнул Давиду и сел, будто сделал одолжение. Девушка смущенно улыбнулась, явно стесняясь подсаживаться к незнакомым людям, но голод был сильнее остальных чувств, и она взяла бутерброд, откусывая маленькими кусочками, оставляя два остальных бутерброда побольше для своего спутника. Вика мысленно н а з в а л а эту парочку лыжи у печки. И рассматривая девушку, удивлялась, насколько сильной должна быть любовь, чтобы ходить вот так, немытой, дурно пахнущей, с хвостом, завязанным обрывком веревки, и ловить взгляд парня, который довел ее до такого состояния. Вот поэтому ты до сих пор и не замужем, сказала бы на это бабуля, если бы Вика поделилась с ней подобными мыслями. Туристы съели бутерброды, в о д р у з и л и на плечи свои неподъемные рюкзаки и двинулись дальше. Девушка смущенно улыбнулась и помахала рукой в знак благодарности, прибавляя шаг, чтобы снова заглянуть в лицо любимому, надеясь, что в сытом состоянии он станет ласковее. Куда они пошли? спросила Вика у Наташи. Не знаю, пожала плечами та. Правда, тут хорошо. Я очень люблю это место. Мне тут спокойно. А я сплю плохо, призналась Вика. Это потому, что гостиница, в которой ты живешь, на месте старого кладбища стоит, сказала Наташа. Прямо на костях поставили. Вика от ужаса вытаращила глаза. А что? Как есть, так и говорю. Не мы же туда тебя поселили. Гиблое место. Все об этом знают. Только молчат. Вика была потрясена. А что ты хочешь, чтобы на каждом углу кричали? У вас ведь в городе тоже целые районы на бывших кладбищах стоят и ничего. Люди живут, так и у нас. Я к дедушке на могилу хотела еще раз съездить, убрать там и Ларису повидать. Вика решила не продолжать тему гостиницы. Только утром надо ехать, после обеда никто на кладбище не ездит, серьезно ответила Наташа. Мы сейчас поедем в одно место, там уникальный вид, бывшая дамба, только заброшена давно. Там все фотографируются на память, очень красиво, все как на ладони, как со спутника. Вика закатила от ужаса глаза, ей совсем не хотелось смотреть на дамбу. Зачем ей дамба, господи, зачем ей вообще все эти виды, заброшенные канатки, странные альпинисты. Давид, который в это время отвлекся от горизонта, чтобы подлить себе кофе, ухмыльнулся, мол, я все понимаю, но ничего поделать не могу. Следующий час они опять ехали в известном только Давиду направлении. Вика давно потеряла связь с реальностью, устала созерцая мелькавшие за окном дороги, то асфальтовые, то проселочные, резко обрывающиеся роскошные леса, буквально на глазах превращающиеся в гектары выцветшей и выгоревшей пустоши, похожей на степь, где росли только кусты колючки, стелющиеся по земле ковром. Красивые издалека и уродливые, мерзкие, если подъехать и рассмотреть их поближе. Названий растений Вика не знала, но эти растения, цветы и кусты, не привлекали, а отпугивали. Не служили кормом для животных, не радовали глаз. Над ними не кружили пчелы. При этом они обладали удивительной силой и живучестью, застилая ровным ковром каждый сантиметр земли. Не давая ей дышать, питаться водой и плодоносить. Растения в ы с а с ы в а л и жизнь, не отдавая ничего взамен. Они выживали, и это было их предназначением. Вика очумела, глядя в окно на буйно цветущие, ощетинившиеся колючки с мощными острыми шипами, думала, что они похожи на Захарова, который умел только выживать, брал ничего, не давая взамен. питался чужими эмоциями, чувствами, душами, за счет которых дожил до глубокой старости, чтобы окончательно не погрузиться в дурноту, которая подпирала уже под подбородком, сдавливая диафрагму, не давая дышать. Вика повернулась к Давиду. Наташа на заднем сиденье машины дремала. Долго еще ехать? Давид пожал плечами. Он никогда не давал точного ответа на вопросы, и в этом был определенный смысл. Кто может точно сказать, сколько времени займет дорога? А если колесо проколет, или нужно будет остановиться? Здесь Вика начала понимать, что не ты управляешь временем, заводя будильник, вставая по утрам именно в 7.15, рассчитав, что если в 7.20, т о уже будет поздно, не успеешь собраться. Ложилась она в 0.45 к каждый день, и за дня в день, недели в неделю. И даже если пыталась уснуть раньше, ничего не получалось. Привычка была сильнее желания выспаться. Здесь же, в этом городке, время управляло тобой. Ты жил, пока стоял день, с первыми лучами и до заката. Вика просыпалась от того, что сквозь старые занавески, сшитые так, что как не двигай, все равно не задернешь полотна на все окно, пробивался свет. Луч шириной сантиметров десять. ровно столько не хватало, чтобы занавески сошлись на середине карниза, светил прямо в лицо. И несмотря на облачность, этот луч был неизменен каждое утро. По вечерам же, с наступлением сумерек, никакие люстры и бра не создавали иллюзии продолжения дня. Номер, в котором жила Вика, заволакивала сумраком на небе появлялись звезды, и теперь уже сквозь щель в занавесках в окно светила полная луна. Яркая, безумная, налетая. И от этого лунного потока тоже нельзя было укрыться, спрятаться и избавиться, даже повернувшись на другой бок и закрывшись с головой одеялом. Луна шарашила, пробиваясь сквозь тёплое колючее одеяло. В номере был и кондиционер, поставленный явно позже в угоду современным и изнеженным туристам, но всё равно профессионально устаревший. Он гудел как трансформаторная будка. И то и дело обдавал горячим воздухом, самостоятельно переключая режимы. Вика просыпалась в поту среди ночи от невыносимой жажды и ощущения прилипшей к телу простыни. Она нажимала на все кнопки пульта, желая прохлады, но кондиционер медленно и нехотя отключался, выплевывал порцию ледяного воздуха и опять переходил на режим тепла. Промучившись две ночи. Вика отказалась от его услуг к явному облегчению прибора, который замолк и только иногда выдавал капель, которая стучала о бортик б чужого балкона, сливая то ли воду, то ли конденсат. Вике в эти ночи снилось то Лариса, замутанная в смирительную рубашку, то Захаров, который хохотал, раздявив свою зайчью губу. То бабуля, которая замахивалась пресс-папье и падала как подкошенная, снился Вике и дедушка, то есть человек, чей портрет был в ы с е ч е н на могильном камне. И она убегала, отмахивалась от этого человека, не желая признавать в нем родного деда, а он шел следом, тянул руки и вот-вот готов был ее схватить. Вика вскакивала с кровати, полаумно оглядываясь, не помня, где находится, и только луна. которая упрямо продиралась сквозь занавески, напоминала ей о том, что она в гостинице. В такую последнюю безумную ночь Вика дернула за н а в е с к о й и сорвала край с петель, и до утра обрела долгожданный покой, пришпилив края собственной заколкой для волос. Но на следующий день занавеска была на своем месте, а заколка немыму кором лежала на убранной кровати. Здесь люди жили так, как жили двадцать, тридцать лет назад, по старым правилам, со старыми люстрами, со старыми обидами, страстями, горестями. Время здесь не лечило, не успокаивало, не примиряло. Оно, как и чувство, не бежало, а тянулось, как заветренная сгущенка, которой повариха в гостиничной столовой поливала сырники. А можно без сгущенки? – попросила Вика, вспомнив о фигуре. Нельзя, ответила повариха, задумчиво глядя на большую столовую ложку, с которой капала тягучая жижа. Положено со сгущенкой, и с этим тоже оставалось только смириться, как и с тем, что тебя везут на край земли на заброшенную дамбу, чтобы сфотографироваться на фоне уникального вида. Давид, а вы знаете, что Лариса, которую вы привозили, лежала в психбольнице? Это правда? спросила вдруг Вика. Правда, ответил он. А как она туда попала? Понимаете, я хочу к дедушке еще раз съездить, только мне страшно. Вдруг она не нормальная, хотя с виду обычная женщина. Даже не знаю, что думать. Давид пожал плечами, успев резко свернуть с основной дороги на проселочную, которую даже не было видно. Ее муж туда положил, сказал он, когда Вика решила, что водитель, как всегда, не ответит. Захаров? Уточнила она. Да, спокойно подтвердил Давид. Почему? Она была больна? Тогда время такое было. Или в тюрьму, или в психушку. Мой дед в тюрьме умер от туберкулеза. Его посадили только за то, что на памятник Сталину положил две гвоздики, как покойнику. Нужно было тринести, потому что Вождь, живее всех живых, в тот же день его забрали. А Ларису муж на своей машине в психушку отвез и с рук на руки сдал. За что? Ахнула Вика. За любовь, ответил Давид. Любовь? Вика решила, что ослышалась. Да, любовь. Страсть, чувства тоже считались болезнями, душевными, но излечимыми в психушке. Все об этом знали. Захаров на Ларисе специально женился, когда Петр Борисович уже уехал, отомстить хотел. Давид хмыкнул. И сплюнул в окно, как сплевывают накопившуюся гадкую г о р ч а щ у ю слюну. Как она выдержала т а м я не знаю. Наверное, любовь ее держала. Все думали, что она с ума сойдет по-настоящему, но нет, вышла слава богу. Болная, затравленная, но живая. Ее там препаратами должны были колоть, чтобы она думать перестала и забыла, как ее зовут. Захаров так распорядился. Но врачи и медсестры ее жалели, совсем уж не мучили, а Захаров жену раз в неделю навещал, как часы. Так только перед его приездом ее и накачивали, чтобы он видел, что она уже на человека не похожа. А в остальное время ей и гулять разрешали, и читать, так что ты ее пожалей. Она ничего плохого не сделала и не виновата, что так все сложилось. Несчастная она, не за себя расплатилась. Что? Как это? А бабуля знала? Проорала Вика. Знала, ответил Давид спокойно. Почему вы только сейчас мне об этом рассказываете? Вика почувствовала, как г о р л у подступил а т о шнота и ее сейчас вырвет. Остановите машину, мне плохо. Что случилось? На заднем сиденье машины очнулась Наташа. Ничего, приехали, ответил Давид. Он остановил машину на каком-то обрыве. Взял сигареты и вышел, закурил и опять уставился на горизонт. Вика поняла, что расспрашивать его сейчас бессмысленно, не услышит или не захочет услышать. Ее сильно тошнило, уши заложило и уже невозможно было сглотнуть. Она стояла на краю обрыва, отойдя подальше от Наташи и Давида, чтобы справиться с желудком, который выворачивало наизнанку. Но сквозь дурноту не могла не отметить, что место действительно уникальное. Внизу переливалось бирюзой озеро, чистое и нетронутое. Вокруг не было ни души. Только на склоне стоял домишка, маленький, готовый сползти вниз по откосу. Рядом, под опасным углом наклона, притулилось еще одно сооружение, в котором Вика узнала туалет. Она решила спуститься. Ты куда? крикнула ей Наташа. Вика показала рукой на туалет. Наташа кивнула. Внизу на бревнах, сваленных в безуспешной попытке воспроизвести подобие веранды, сидели трое мужчин. На клеенке, растеленной прямо на земле, стояли бутылки и лежала нехитрая закуска. Вика прошла мимо, стараясь не смотреть в сторону мужчин, хотя спиной чувствовала их взгляды. Вдруг из дома выбежала собака и начала з а п о л о ш н о лаять. Один из мужчин цыкнул на пса, и тот послушно затрусил обратно в дом. Вика дошла до туалета, в котором не было дверей. Внутри зияла дыра и летали зловонные мухи размером с майских жуков, создавая неумолкающий гудящий фон. Зато вид из туалета открывался просто потрясающий: с горы то тут, то там текли ручейки, огибая камни, преодолевая препятствия. Они то пропадали, то появлялись вновь. Их было так много, что создавалось ощущение, будто вся гора плачет и стоит мокрая, сверкая на ч е р е с ч у р ярком солнце. Гора была похожа на сгоревшую кожу туриста-курортника с ровным золотым загаром на ногах и облезлыми красными плечами. Такой эффект создавали кустарники, усыпанные красными, почти багровыми цветами. И чуть ниже белые прогалины воды казались кожей на груди, с л е з а ю щ й о шмётками. Ручьи текли с горы, но не было видно, куда они впадают. Чтобы справить естественную нужду в этой местности, нужно было обладать особенной магнитной подушкой или знать законы физики. Ни тем ни другим Вика похвастать не могла, поэтому с ужасом осознала, что сходить в туалет не сможет, упадет. Деревянный с к в о р е ч н и к без дверей тоже стоял под уклоном и держался на честном слове. Вика вдруг живо представила себе, как падает в выгребную яму на фоне прекрасного, поражающего воображение пейзажа, и тут же про себя решила, что это будет очень логично и даже символично. Она ехала на могилу к деду, хотела отдать долг, ощутить теплоту. вернуть себе воспоминания и ощущения дома, родственных связей и стоков. А очутилась перед выгребной ямой, где жили люди призраки из прошлого, до которых ей не было никакого дела, о существовании которых она и не подозревала, и которые сейчас занимали все ее мысли. И эти мысли не приносили успокоения, а тормошили, выворачивали ее изнутри. Ей было больно за себя. за то, что ничего не знала, не хотела знать, не интересовалась. было больно за б а б у л ю которая столько лет скрывала правду и имела на то причины, за деда, которого Вика не помнила, значит, он был не так уж и счастлив и, возможно, прожил не ту жизнь, о которой мечтал. ей было больно за Елену, которая вынуждена была устраивать поминки вместо Кристин, за Наташу, которую насильно выдала замуж свекровь. За Давида, судьбу которого тоже решили другие люди, не спросив, хочет ли он такой жизни. Вика, находясь в туалете, старалась не дышать, но когда вышла, ее все-таки вырвало. Она почувствовала облегчение. И ей было наплевать, что ее видят и Наташа с Давидом, и мужчины рядом с домиком, внимательно наблюдавшие за ней, и даже собака, которая скалилась из-под двери дома. разрываясь между желанием выскочить и о б л а я т ь непрошеную н гостью и приказом хозяина сидеть на месте, она стала тяжело подниматься вверх на гору. Наташа ждала ее с бутылкой воды. Вика попросила полить ей на руки повыше, чтобы вода стекала с локтей, но даже изведя целую бутылку, р а с т е р е в водой шею и грудь, она не смыла с себя грязь и дурноту. Красиво здесь. Вика должна была что-то сказать Наташе, которая чувствовала себя виноватой за то, что организовала эту поездку, за то, что Вике стало плохо. А почему здесь никто не купается? Вода такая чистая? Ты что, она же ядовитая? Здесь нельзя окупаться, охнула Наташа. Сюда раньше отходы сливали, а что на дне водохранилища лежит, никто и не знает. Тут же место глухое, чужие не заезжают. Вика посмотрела на сверкающее внизу водохранилище, зажатое между горами, бирюзовое, восхитительное, манящее и ядовитое. Ей хотелось окунуться в воду с головой, забыться в этой воде, кажущейся чудом природы. Поехали, пора домой. Полчаса назад должны были выехать, сказала Наташа и пошла к машине. Вика уже привыкла к тому, что ни Давид, ни Наташа не носили часов. Не доставали телефон, чтобы узнать время. Они ориентировались по внутренним часам или солнцу, или бегущим облакам, Бог знает. Вика устала, подумала, с чего вдруг Наташа взяла именно полчаса и почему вдруг они должны были вернуться? Назад Давид буквально гнал машину, разгоняясь на ровных участках дороги и на опасной скорости вписываясь в поворот. Вика думала, что сначала они завезут ее, но Давид свернул на свою улицу и высадил Наташу у дома, и только потом поехал в гостиницу. Спасибо, Давид, за экскурсию, сказала Вика. Я тоже зайду, кофе выпью, ответил он. Вика прошла всю процедуру входа в гостиницу, прозвенела в металлоискателе, выложила телефон и сумку на стол, предъявила карточку гостя. Давид терпеливо ждал, рассказывая охраннику, что сегодня ездили на водохранилище. Вика кивнула Давиду на прощание и встала около лифта, бросив взгляд на бар. Ей показалось, что она обозналась, увидев за одним из столов и к бабулю. Надо было голову прикрывать, напекло, подумала Вика, нажимая кнопку вызова лифта. Викуля, услышала она голос бабули. Вика думала, что морально готова уже ко всему, к любым посетителям, рассказам, но только не к этому. За столиком в баре действительно сидела бабуля. Вика е ю всегда восхищалась. Бабуля никогда не позволяла себе выйти из дома без укладки и маникюра, носила туфли на каблуках, пусть низких, удобных, но все же каблуках, любила серебро и натуральные камни. которые, впрочем, можно было принять за дорогую бижутерию, и голос, голос бабули, о с т а в ш и й с я молодым, нельзя было спутать ни с каким другим. Она сидела за столиком и, как всегда, курила тонкую сигарету, хотя больше наслаждалась процессом. Вика на ватных ногах все еще неверя собственным глазам подошла к бару и плюхнулась на стул. Бабуля поморщилась: "Викуля, аккуратнее, ты мне кофе опрокинешь". Что у тебя с лицом? Удивлена? Я тоже рада тебя видеть. Прикрой рот и прекрати пучить глаза. Тебе не идет. Да, я знаю, что ты хочешь спросить, как я здесь оказалась. Меня Миша привез. Так, вижу, что тебе нужно переварить информацию. Миша Мушлены из ресторана. Ты ведь с ними познакомилась или нет? Бабуля посмотрела на Давида, который стоял рядом с в и к и н ы м стулом, не решаясь сесть без разрешения. Давид кивнул, мол, да, познакомилась. Давид, сядь уже, умоляю, у меня остеохондроз, и я не могу на тебя смотреть, задрав голову, велела бабуля. Давид послушно сел. Бабуль, как ты сюда добралась? Все еще не могла прийти в себя Вика. Ну, давай рассуждать логически. Поскольку моря здесь нет, а поезд, как ты знаешь, я переношу плохо, то остается только один вариант – на самолете, – ответила бабуля. На самом деле ты хочешь спросить, зачем я прилетела? Ну да, кивнула Вика. Ты ведь хотела еще раз съездить на могилу к деду. Вот завтра вместе и поедем. С утра. Давид, дорогой, найди нам машину получше, лучше джип, побольше и посолиднее, и обязательно черный. сказала бабуля. Давид кивнул. Ну вот и хорошо, улыбнулась бабуля. в и к уля, иди в номер и поспи. У тебя такой вид, что просто страшно смотреть. А я с Давидом еще поговорю, дорогой. Закажи мне бокал вина красного. Ты знаешь Давида и Мишу? Вика встала, собираясь двинуться к лифту. Конечно, хмыкнула бабуля. А то, что Давид меня здесь возил, это случайность? уточнила Вика. Викуля, ты же умная девочка. Ну, конечно же нет. Неужели ты думаешь, я позволила бы тебе остаться здесь одной без присмотра? Ты все это подстроила? Ну почему сразу все? Ларису я не подстраивала, но я предполагала, что она там окажется. Зачем? Что зачем? Ничего. Я пойду в номер. Вот это правильно. Давид, я же не просила ее уматывать. Только отвлечь немного, а ты ее не б о с ь на водохранилище повез. Понятно, почему она такая зеленая. Ладно, подойди ко мне, я тебя поцелую. Вика послушно поднялась и подставила бабуле щеку для поцелуя. Иди, девочка, ни о чем не думай. Утро в е ч е р а м у д р е н е е улыбнулась бабуля. Вика, оказавшись в номере, легла и тут же уснула. Думать и переваривать информацию у нее просто не было сил. Распала она часов четырнадцать спокойным сном без сновидений, и на утро проснулась бодрая, свежая, забывшая обо всем, и даже приезд бабули показался ей сном. Только в душе она очнулась, вспомнила, что бабуля действительно приехала, что сегодня они должны ехать на кладбище, и бабуле зачем-то понадобилась роскошная машина. Вика выскочила из д у ш а как ошпаренная, хотя вода была прохладной. Быстро оделась, схватила сумку и вылетела из номера. "Вы куда это?" спросила дежурная по этажу, которая пристраивала букет в хрустальную вазу. "Вниз", ответила Вика, понимая, что и вопрос и ответ звучат странно. "Сначала в столовую надо, на завтрак", строго сказала дежурная. "А если я не хочу? Уже уплатили и приготовили. Надо на завтрак." Дежурная говорила с ней, как с избалованным ребенком, которому взрослые объясняют, почему нужно чистить зубы и умываться по утрам. Хорошо, ответила Вика и пошла к лестнице, чтобы дежурная видела, что она идет именно в столовую, находившуюся двумя этажами ниже, а не спускается на лифте вниз. В принципе, она могла и по лестнице ходить, но тут было неписанное правило: если на выход, то на лифте; если в столовую, зажатую между вторым и третьим этажом, то принято спускаться пешком. Дежурная стояла облокотившись о перила, как будто в ее обязанности входило следить, чтобы гости непременно позавтракали перед тем, как покинуть гостиницу. За в и к и н г м столом уже сидела бабуля, свежая и бодрая. в выглаженных брючках с укладкой тщательно накрашенная с массивными браслетами на обеих руках бабуля с удовольствием ела творожную запеканку щедро политую сгущенкой Надя два кофе принеси пожалуйста крикнула б а б у л я официантке на завтраках в столовой кофе был только растворимый из пакетиков какао из кастрюли зато чай предлагался разнообразный Вика еще в первый день своего пребывания спросила, можно ли ей кофе, сделанный хотя бы в кофемашине, на что получил а категорический ответ: не положено только в баре. Поэтому она ела в столовой и спускалась в бар, чтобы запить завтрак. Один раз она попросила официантку принести ей кофе из бара. Официантка пошла за администратором, которая каждое утро проверяла у Вики карточку гостя и вписывала номер в специальный журнал. отправилась еще кому-то и спустя минут пятнадцать Вике сказали, что носить из бара не положено. Почему не положено? Кем? настаивала Вика. Как же тяжело с вами работать, искренне сказала администратор и с тех пор Вику недолюбливала, каждый раз ожидая от нее новой просьбы, прихоти или пожелания, которые невозможно исполнить, и Вика оправдывала самые худшие опасения. То просила запеканку без сгущенки, то масло вместо сметаны, то еще что-то. Но в и к у совершенно не у д и в и л о когда просьбу бабули услышала невидимая Надя. Вика и не знала, как зовут официантку, и буквально через мгновение на столе стояли две чашки хорошего кофе, сваренного в джезве. Ну, как спала? – спросила бабуля. Вика почувствовала себя виноватой. Ведь вчера она даже не спросила, как бабуля устроилась, в каком номере разместилась, кто донёс ей сумки и помог разложить вещи. Вика, как законченная эгоистка, уснула, предоставив бабуле располагаться самой. Бабуль, прости меня, я вчера была не в себе, сказала Вика. Я тебя понимаю, радостно ответила бабуля. Не переживай. Я хорошо устроилась. Давид помог, а Наташа мне с утра уже салон организовала. Ты представляешь, сколько здесь стоит укладка? Три копейки. А в Москве дороже? – спросила Вика. Да, я забыла, что тебя это не интересует. Ладно, ешь и поедем уже. Давид внизу ждет. Вика послушно съела запеканку, бабуля следила, чтобы на тарелке не осталось ни кусочка, и они спустились вниз. На парковке перед гостиницей стоял огромный джип, сверкающий свежей полировкой. Он разве что не искрился и не взмывал ввысь. О, Давид, отличная машина, то, что я и хотела! Обрадовалась бабуля, проворно взгромоздившись на выехавшую из п о д н и ж а ступеньку и взобравшись на мягкое кожанное сиденье. Бабуль, а зачем нам такая машина? Удивилась Вика. Бабуля только подмигнула Давиду и не ответила. Они поехали в сторону поселка. Ехали молча. Бабуля смотрела в окно, Давид выключил радио, и Вика чувствовала, что сейчас не нужно задавать вопросов, которых у нее накопилось больше, чем ответов, на которые она рассчитывала. Останови у переезда, велела бабуля Давиду, когда они въехали в поселок. Тяжело, очень тяжело она вылезла из машины. Вика кинулась помогать, но бабуля остановила ее жестом. Сама. Она вышла на угол улицы, которая шла прямо за переездом, и долго там стояла. Давид тоже вышел, не заглушив мотор. Он курил, но не разглядывал, как обычно, линию горизонта, а следил за бабулей. На улице не было ни души, и бабуля стояла совсем одна, гордая, тонкая, как статуэтка. Прикрывая рукой глаза от солнца, постояв немного, бабуля вернулась в машину. в с ё теперь на кладбище. Только с улицы заедем, не к центральному входу, а к калитке, и помедленнее поезжай, пусть рассмотрят Хорошенко. ь Давид кивнул и свернул на центральную улицу. Стекла в машине были тонированными, и Вика, не боясь быть замеченной, рассматривала редких прохожих. Ей казалось, что машину провожают взглядами, передавая новость об их приезде. Около калитки, которую Вика помнила с первого приезда, бабуля велела Давиду остановиться и вышла. Но уже совершенно другая, уверенная, дерзкая, легкая. На ее лице блуждала улыбка. Вика прекрасно знала эту улыбку, которая не предвещала ничего хорошего, и в этот момент к ней лучше было не подходить. С другой стороны улицы им навстречу бежал молодой мужчина, но добежав до бабули и едва открыв рот, собираясь что-то сказать, о немел и буквально в р о с в землю, остановившись под ее взглядом. Бабуля оглядела мужчину с ног до головы, закурила из зажженной сигареты, зашла на кладбище. На ней не было платка, она не была в черном. Напротив, бабуля сегодня щеголяла в ярко-алой блузке. Цветы она покупать и не собиралась. Мужчина остался за калиткой. Иди, рассказывай, не поворачивая головы, бросила ему бабуля, и мужчина едва ли не бегом кинулся в сторону домов. Вика молчала, не понимая, что происходит. Давид курил, следуя за бабулей, как телохранитель, совершенно невозмутимым, но в то же время сосредоточенным видом. Бабуля уверенным шагом, не путая тропинок, лишь отодвигая рукой ветки кустарника, шла к могиле, как будто ходила здесь каждый день. Не дойдя до надгробия, остановилась. Вика сначала не поняла, в чем причина, а потом увидела спину женщины, склонившуюся над дорожкой. Она расчищала тропинку, отодвигая камни, выпалывая сорняки, чтобы было удобно подойти к могиле. Бабуля стояла, глядя на женщину, которая, увлечённая работой, не замечала посторонних и к а з а л о с ь собиралась с духом. Здравствуй, Лариса! Бабуля подошла к женщине. Та перепугалась не на шутку, как будто перед ней оказалось привидение или тот самый пресловутый скелет, вывалившийся из шкафа вдруг обрел плоти кровь. Лариса часто моргала, не веря, что перед ней стоит бабуля. И не знала, куда деть руки, испачканные в грязи. Да, это я, сказала бабуля. Она сделала шаг навстречу, обняла женщину, которая обмякла на ее груди, не решаясь обнять в ответ. Руки п о л о к а т ь в налипшей грязи и траве, плетми ь висели вдоль тела. Женщина заплакала. Перестань, строго сказала бабуля, и потянулась за новой сигаретой. Вика поняла, что бабуля нервничает не меньше Ларисы, но держится. Давид предупредительно щелкнул зажигалкой. Ты мне снилась несколько дней подряд, сказала Лариса. Я чувствовала, что ты приедешь. А чего ты ожидала? Что я в стороне останусь, пока вы мою Викулю с ума сводите? Фыркнула бабуля. Лариса вскинулась и прижала руки к груди. Нет, ты что? Я не хотела ее пугать, не хотела. Я как узнала, что он ездил, Лариса испуганно оглянулась. Я успокоить хотела. Ты ведь его знаешь? Знаю, знаю, ответила бабуля. Две женщины стояли около могилы на узенькой вытоптанной тропинке, не видя и не слыша никого вокруг. Рядом с ними не было ни Вики. Ни Давида, ни молодого мужчины, который вновь появился и маячил за кустами. Эти женщины были одни. Они смотрели друг на друга, протягивая друг другу руки, как близкие, но очень давно не видевшиеся то ли подруги, то ли заклятые враги. Деревья тут, сказала Лариса, показывая на заросшую могилу в и к и н о в г о дедушки. Вижу. Пусть растут, махнула рукой бабушка. Ты мыла что ли? Я. Призналась Лариса. Спасибо. До сих пор с ним разговариваешь? Спросила бабуля кивнув на могилу. Она так и не подошла ближе к ограде и лишь коротко бросила взгляд на памятник, как будто не желая сталкиваться взглядом с портретом на камне. Разговариваю, сказала Лариса, по хозяйски выдернув травинку, пробивавшуюся сквозь ограду и смахнула с могильной плиты пыль. И что? Легче становится. Улыбнулась Лариса. Плохо тебе. Сейчас уже хорошо. Внуки со мной. А сын? Он здесь? Лариса открыла был о рот, собираясь ответить, но вместо слов из горла вырвался крик. Она опять начала плакать. Бабуля ее не успокаивала, ждала, когда пройдет приступ истерики. Значит, сын не с тобой, сказала наконец бабуля, когда Лариса немного утихла и только всхлипывала. Жаль, хотела на него посмотреть. Ну что, пойдем к тебе, ч а ю нальешь? Ко мне? Лариса сжалась, как будто ее ударили на отмаш. Да, я думаю, что он уже нас ждет. Бабуля бросила сигарету на землю и вдавила окурок поглубже. Не надо, пожалуйста. Лариса чуть не кинулась на колени. Она подскочила к Вике и схватила ее за руки. Уезжайте, не нужно, пожалуйста. также без перехода, как будто ее кто-то отбросил, она кинулась к Давиду. Уезжайте, перестань, одернула ее бабуля. Мне давно нужно было приехать, а сейчас я уже не уеду. Пойдем. Лариса беспомощно посмотрела на могилу, как будто искала поддержки, как будто Петр Борисович Королёв, смотрящий с могильной плиты в сторону и вдаль, мог подсказать, что ей делать. Может, могилу сначала уберем? Предприняла еще одну попытку Лариса. Не убежит могила, ему уже все равно. Отрезала бабуля и пошла прочь. Но не к ближайшей к а л и т к е а к основным воротам. И опять шла уверенно, как не в первый раз, сворачивая то направо, то налево, обходя могилы и ни разу не зацепившись ни за один вьюн, ни за одну колючку. Наверное, со стороны они смотрелись очень странно. Бабуля в алой блузке вышагивающая впереди, следом за ней буквально по пятам следовал Давид, высокий под жарой, готовый выполнить любую просьбу. Следом едва передвигая ноги от жары, усталости, переживаний, о б р у ш и в ш и х с я внезапно, шла Вика. Она решила вообще ни о чем не думать. Так было проще. Идти куда ведут, делать, что скажут, потому что мыслей у нее не осталось. В голове плескалась мутная жижа и сильно сосала под ложечкой, как бывает в предчувствии беды. И уже за Викой семенила Лариса, утробно вскрикивая, как приблудная кошка, в которую попали камнем, чтобы отогнать. Она хотела обогнать Вику и Давида, чтобы успеть сказать бабуле что-то важное, но на этой тропинке обойти человека, идущего впереди, было невозможно. Вика чувствовала, как Лариса всхлипывает у нее за спиной, как тяжело дышит. Она несколько раз оборачивалась, хотела успокоить Ларису хотя бы взглядом, но та, казалось, не видела ничего вокруг. На ходу снимала фартук, судорожно вытирала им руки и лицо, потом снова руки, сбивала с тапочек налипшую грязь и глину, приглаживала волосы, оправляла платье. Потом снова надевала фартук и снова уже об траву стирала грязь с обуви. Наконец они вышли через главные ворота на улицу. Бабуля опять закурила. Давид пошел подогнать машину. И Вике оставалось только удивляться тому, что Бабуля, преодолев тяжелый путь, выглядит так, будто только что вышла из гостиницы. На ее закрытых туфлях на низком устойчивом каблуке не было ни следа грязи. Сама Вика с помощью Ларисы умывалась водой из бутылки, смывая грязь с рук, вытирала от т р а в у б о с о н о ж к и Она чувствовала себя насквозь грязной и мокрой. Когда Давид подогнал машину, Лариса снова запаниковала. Садись, велела ей бабуля. Я пешком, тут же недалеко совсем. Вы поезжайте, а я приду. Садись. На этом разговор закончился. Лариса села на переднее сиденье, вжалась в роскошное кресло и замерла, скрючившись и судорожно вцепившись в ручку. Ларис, это не к а т а ф а л к сказала ей бабуля и та вздрогнула всем телом. Вика, которая села сзади рядом с бабулей, смотрела на Ларису, не понимая, почему она так переживает. Бабуля же, как только оказалась в салоне, расслабилась и даже улыбнулась. Ты знаешь, куда ехать, сказала она Давиду, и тот послушно свернул на дорогу. Их опять п р о в о ж а л и чужие взгляды из окон и из ворот. Они ехали едва ли больше двух минут. Давид остановился. Перед воротами, огромными, высокими, но вычерными, с железной ковкой наверху, стоял тот самый мужчина, который следил за ними на кладбище. Увидев их, он скрылся во дворе. Бабуля вылезла из машины и посмотрела на ворота. Какой ужас! Искренне возмутилась она. Лариса, как можно здесь жить? У вас там ток наверху не п р о в е д ё н случайно? Поверх ворот действительно тянулась проволока, неприметная издалека, но устрашающая вблизи. Участок был заложен, не выложен, а именно заложен плиткой так, что ни единая травинка не имела ни малейшего шанса пробиться к свету. Единственным живым предметом здесь казался детский мяч, который лежал около ворот. в и к е с т а л о не по себе. Она бы с удовольствием осталась в машине, но бабуля шагнула в ворота. Вика нехотя двинулась следом. Давид держался чуть в стороне, но рядом. Вместо любимой точки на горизонте он буравил взглядом спину бабули. Двери им открыл молодой мужчина. Я смотрю, Захаров себе нового подхалима нашел, хмыкнула презрительно бабуля. И сколько он ему платит? Всё начальника из себя строит, мальчиков на побегушках держит. Мужчина выпучил глаза, но промолчал. Дом был таким же внушительным, огромным и неприветливым, как и ворота. Навстречу им выбежали мальчик и девочка, которых Вика уже видела на кладбище. Они кинулись к Ларисе, но увидев посторонних, остановились на полпути. Бабуля подошла к мальчику, присела на корточки и заглянула ему в лицо. Мальчик опустил голову и с опаской смотрел на свой мяч. Вдруг незнакомцы заберут любимую игрушку. На Петю похож, сказала бабуля. Вика посмотрела на мальчика, но не нашла никакого сходства с портретом деда, высеченным на камне. Разве что подбородок с ямочкой. Или это не ямочка, а грязь, то ли на могильной плите, то ли на лице мальчика. Но мальчик был живой, юркий и явно бойкий. Он разглядывал Вику, Давида и Бабулю без всякого страха, а с интересом. Лариса приложила руки к груди и кинулась к мальчику. Тот увернулся, выскользнул из-под ее локтя и кинулся к мячу. Девочка осталась на месте. Здравствуйте, сказала она как взрослая. Здравствуй, улыбнулась ей бабуля. Девочка не была похожа ни на Ларису, ни на брата, совсем другое лицо. Крупные лепки, маленькие задернутые веками глазки, узкие губки с опущенными вниз уголками, от чего девочка казалась обиженной. Был у нее и дефект, незаметный сразу, но видимый вблизи. Верхняя губка, как будто была раздвоена и сшита заново. Небольшой ш р а м и к уже побелевший тянулся к носу. Лариса кивнула ей, и она убежала за ворота вслед за братом. Бабуля бросила о к у р о к на землю и зашла внутрь дома. Ну, здравствуй, Дмитрий Иванович. Я смотрю, ты меня ждал. Им навстречу встал тот самый мужчина, который приезжал в гостиницу. Старик был при параде, в костюме, в белой тщательно отглаженной рубашке. Он улыбался, и в и к у передернула от этой улыбки. Раскроенная и плохо сшитая губа выглядела уродливо. Рот казался огромным, о г о л я л и с ь дёсные зубы. Не думала, что это передается по наследству, хмыкнула бабуля. Твоя внучка очень на тебя похожа. Это она упала и ударилась о камень, тихо сказала Лариса, которая тенью встала за спиной мужа. Вика и не видела, как она прошла мимо неё и Давида. Бабуля без приглашения прошла в комнату и села за стол. Погладила рукой скатерть. Ей было тяжело. Вика всегда чувствовала настроение бабули. Она разглаживала скатерть только тогда, когда ей бывало плохо. А Викина мама всегда огрызалась, думала, что б а б у л я к не й придирается и п о п р е к а е т тем, что скатерть недостаточно хорошо выглажена, и сразу вставала в стойку с т р о ж е в о й овчарки. Как говорила бабуля. Бабуля сидела за столом и разглаживала невидимые складки на ткани. Все остальные, казалось, застыли и не решались сделать первый шаг. Бабуля молчала. Дима, где сын? спросила наконец она, и Дмитрий Иванович дернулся, скривился, как от резкой боли. Лариса всхлипнула. Ладно, хватит. Бабуля решительно дернула за край скатерти, выравнивая угол. Зачем вы все это устроили? Что? по п е т у ш и н н о м у крикнул Дмитрий Иванович. Бабуля сморщилась. Вика стояла в проходе и чувствовала, что не может вдохнуть. В доме было душно до одури, или ей это только казалось. А Дмитрия Ивановича, который стоял рядом, пахло тяжелым одеколоном, забивающим п о т Бабуль. Давай уедем, сказала Вика. Я не хочу ничего знать. Ты сама это затеяла, ответила, не глядя на нее бабуля. Я тебе сто раз говорила, подумай, прежде чем решишь узнать правду. Нужна ли она тебе? И зачем делаешь то, что делаешь? Ты меня никогда не слушала. В этом ты похожа на свою мать. Я же ничего не хотела, только на могилу к дедушке съездить. п р о б л я л а Вика. Вот и съездила, к и в н у л а бабуля и ухмыльнулась. Лариса ушла на кухню, где, судя по звуку, уронила и разбила тарелку. Дмитрий Иванович тяжело сел за стол, как хозяин, с грохотом отодвинув стул. Давид остался стоять. Вика присела на диванчик, стараясь не издавать лишних звуков. Воздух в доме звенел от спертой духоты и влажности. Хотя стены не давали тепла, от камней шел холод. Пол чисто вымытый, выскобленный до последней деревяшки тоже был холодным. Посмотри на себя, сказала бабуля Дмитрию Ивановичу. Тот хотел подняться, но заставил себя сидеть. Посмотри на себя в зеркало. Ты, старик, годы прошли, а ума так и не нажил. С кем ты воюешь до сих пор? Со мной или с ней? Бабуля кивнула на Вику, которая вжалась в диванчик. Кому пытаешься отомстить? Пётр давно в могиле. Все. Если бы не Лариса, могилу бы и не видно было. А тебе все мало. Не натешился, не насладился чужой болью. Да чего ты жену свою довёл? За что ей такая жизнь? Она знает, за что, прохрипел Дмитрий Иванович. Вика украдкой взглянула на него. Этот старик был по-настоящему страшен: нос в красных прожилках, изуродованный рот, вздутые на шее вены и безумный взгляд — взгляд человека, сжигаемого изнутри ненавистью, многолетний, яростный, медленно съедающий, изгоняющий, уничтожающий все остальные чувства. Она должна знать, если хочет, пусть знает. сказала бабуля, кивая на Вику, и тут же потянулась к груди, сморщилась от боли. Бабуля, тебе плохо? Вика кинулась к ней. Конечно, плохо, спокойно ответила та. Или ты думаешь, что мне сейчас может быть хорошо? Лариса, принеси мне водки. Лариса вышла из кухни с графином и рюмками, и Вика заметила, что она продолжает плакать. Бабуля налила себе сама и выпила водку за лпом, как лекарство. Я тебя понимаю, сказала бабуля, обращаясь к Дмитрию Ивановичу. Очень хорошо понимаю. Ты столько лет придумывал легенду, в которую все поверили. Я делала то же самое. Кто теперь опровергнет твои слова? Я или Лариса? Ты прав. Правда никому не нужна, но она все равно всплывет, как ни с т а р а й с я Как не придумывай! Люди начнут говорить и скажут больше, чем мы думаем. Дмитрий Иванович тоже налил себе водки и выпил. Знаешь, зачем я приехала? – спросила бабуля, наливая себе еще рюмку. Попытку Давида поухаживать она отклонила жестом. Дмитрий Иванович хмыкнул. Эти двое разговаривали по-прежнему, не обращая внимания на остальных, сидевших в комнате. Они говорили друг с другом. Смотрели друг на друга, пили друг с другом, и никто им не был нужен. Это был их разговор, их история и их счеты. Я хочу забрать Ларису и ее внуков. Будут жить у меня. Хватит ей ходить по кладбищам, и детям будет лучше. Она никуда не поедет. Дмитрий Иванович махнул рукой, будто отгоняя от себя бабулины слова, и уронил графин. Лариса вскинулась. подскочила и побежала за тряпкой вытирать убирать приносить новое зачем она тебе пожала плечами бабуля сейчас зачем сколько лет ты ей вычеркнул из жизни сколько лет издевался Дмитрий Иванович молчал он дышал тяжело с трудом справляясь с содышкой в комнате звенела тишина не хватало только грома который разрубил бы это затишье Я не могу, не поеду. Лариса, которая принесла свежую скатерть и поставила чистые рюмки и графин с водкой, сказала это спокойно, но так, что и Дмитрий Иванович, и бабуля вздрогнули, и оба одновременно потянулись к графину. Бабуля уступила, одернув руку. Дмитрий Иванович налил только себе. Бабуля улыбнулась, но на лице застыла гримаса. Она налила и выпила за лпом. Дмитрий Иванович тоже выпил. Это мой дом, сказал он, давая понять, что на его территории все будет так, как он решит, и никак иначе. Ты ему не нужна, сказала бабуля, повернувшись к Ларисе. Петр давно в могиле, и твоих трудов не оценит. Он не воскреснет, не заберет т е б я Хватит, он не заслуживал тебя. Неужели ты так и не поняла, что он тебя бросил, забыл, вычеркнул из жизни и палец о палец не ударил, чтобы тебе помочь? За что ты его продолжаешь любить? Незачто, поверь мне, он тебя предал давно, сразу, как мы уехали. Предал? Если ты хочешь остаться ради могильного камня и заросшего клочка земли, то я тебя не понимаю. Ты же хотела уехать. Всю жизнь мечтала вырваться из этого ада. Я приехала за тобой. Нет, не поеду, сказала Лариса и резко мотнула головой. Вика подумала, что таким же жестом Лариса отказывалась пить лекарство в психушке, отворачиваясь к стене, сжимая губы и зубы, уворачиваясь от руки медсестры. Подумая внуках, тяжело сказала бабуля. Она уже поняла, что ничего не добьется. Они и его внуки тоже, ответила Лариса. Я так и думала, ведь знала, что так и будет. Бабуля встала из-за стола и пошла к двери. Видимо, разговор был окончен. Дмитрий Иванович остался сидеть, Лариса продолжала плакать, не вытирая слез. Дворе, в о д в о р е таком же холодным и мрачным, отгороженным забором, мальчик играл в мяч. Девочка сидела на стульчике и смотрела за братом. Подойди ко мне, сказала мальчику бабуля, и тот покорно подошел. Она погладила его по голове, поцеловала в макушку и улыбнулась впервые с о дня приезда, а может и впервые за долгие годы. Вика, с е м е н и в ш а я следом за бабулей, никогда не видела, чтобы та улыбалась и уж тем более целовала чужих детей. Считалось, что детей бабуля не любит, а терпит. Мальчик, как ни странно, не испугался, не отшатнулся, а прильнул к бабулиному животу и прижался. Девочка смотрела букой, но не вмешивалась. р а с т и большой, сказала бабуля мальчику и дала ему пятьсот рублей. Мальчик вытаращил глаза от такого подарка и з ы р к н у л в сторону сестры, которая вытянула шею, чтобы разглядеть, каким богатством о владел брат. Мальчик быстро спрятал денежку в карман. Девочка встала со своего стульчика и тоже подошла к бабуле, сдержанно, как бы делая одолжение и соблюдая приличия. Ты похожа на свою бабушку, сказала ей бабуля, и Вика уставилась на девчушку. Та действительно была копия Ларисы. Пока бабуля этого не сказала, Вика и не замечала такого удивительного сходства. Дай бог тебе не повторить ее судьбу. Бабуля вышла за ворота. Девочка осталась недовольна. Она не поняла, что сказала эта странная чужая бабушка, но то, что брату дали деньги, а ей нет, ее обидело. Девочка вздернула нос и вернулась на свой стульчик, продолжая наблюдать за братом, который бежал к воротам, придерживая рукой сокровища в кармане. Подгони машину, тихо сказала бабуля Давиду. Тот кивнул и у ш ё л Бабуля закурила. Глядя, как Давид разворачивается и паркуется так, чтобы бабуле было удобно сесть. Твоя машина, Дмитрий Иванович стоял за спиной бабули, хотя Вика не слышала, как он вышел из дома и пошел их провожать. Моя, ответила бабуля. Здесь держу на всякий случай. Вот на такой. Дома другая машина. Она через чур громко хлопнула дверцей, и Давид тут же рванул с места. Вика оглянулась, Лариса махала им рукой. Она не вытирала слез, которые так и катили по щекам. Мальчик побежал вслед за машиной. Только Дмитрий Иванович и девочка стояли и смотрели вслед, не шевелясь. Лариса была любовницей твоего деда, начала говорить бабуля, закурив в машине. Никогда не думала, что это произойдет именно со мной. Я была очень красивая и очень уверенная в себе. Петя на меня дышать боялся. Любил безумно. Я ведь даже предположить не могла, что у него может быть другая женщина, что он вообще на кого-нибудь посмотрит. Но чувствовала, все чувствовала. Думала, что он из-за работы так переживает, новая должность, новые люди, карьера, да еще Дмитрий. Я Петю предупреждала много раз, говорила, что Захарову нельзя доверять. Ну троу него и с п о р ч е н н о е г а д к о е Петя меня и слушать не хотел, не верил. Только сердился, что я на его друга детства наговариваю. Знаешь, говорят, что жены обо всем последними узнают. Так я не верила, только смеялась. Ну как можно не догадаться, что у мужа другая женщина появилась? Значит, жена дура, а вышло так, что я дурой оказалась. И ведь все знали и молчали. Я ведь думала, что он даже полшага налево не ступит. Тут же все узнают. Расскажут, сплетни пойдут, но люди молчали, знали, а мне ничего не рассказали. Мужики, конечно, на стороне Пети были. Он ведь очень гордился, что так ловко жену обманывает. А женщины не хотели меня расстраивать, сочувствовали, жалели, поэтому молчали. Я именно этого Пети простить не смогла, что он всем рассказал, советовался, уйти ему к Ларисе или с женой остаться. Предал он меня, знаешь, они смотрели мне в глаза, ели за моим столом и молчали, а я от своей гордыни ничего не замечала, еще переживала, что Петя так мучается, поддерживала его как могла, советы давала, и в голову не могло прийти, что он из-за бабы страдает. И ты знаешь, почему еще было больно? Я ведь такая признанная красавица, умница. У меня ухажеров было на пальцах не сосчитать. За любого могла замуж выйти. На кого покажу, тот в з а г с ы поведет. Я Петю выбрала за честность, доброту, порядочность. Ну и перспективы, конечно же. Чего скрывать? Вышла замуж с холодной головой, но я его уважала, ценила. Страсти у меня особой не было, но все остальное с избытком, как по книжке. Мы были соратниками, друзьями. У нас было общее дело, работа одна, одна связка, одно на двоих будущее, понимаешь? Мы очень подходили друг другу как пара, и вместе очень далеко бы пошли. Я Пете нужна была для карьеры. Ему льстило, что у него такая жена. Ему и была нужна такая, как я. Такую он искал. Понимаешь, я для него трофеем стала. Патокой на мужское самолюбие. Ну и то, что не может сделать мужчина, сделает для него женщина. Без меня бы у него ничего не получилось, ведь я добилась его назначения. И на переводе из Минска тоже я настояла, думала, он через три ступеньки перешагнет, и дальше в городе уже легче будет, в другом качестве. Всегда лучше начинать на знакомом месте. Это была моя главная ошибка. Не нужно возвращаться в прошлое, и бывших друзей не бывает. только враги. Я многое могла для него сделать, да и делала. Разговаривала с кем надо, с женами нужных людей дружила, когда надо было улыбалась, когда надо давила, угрожала. Ты ведь меня знаешь. Бабуля хмыкнула и закурила. Вика дождалась, пока она докурит и выбросит бычок щелчком в окно. Ты знаешь, что такое настоящее предательство. к о т о р а я сносит как пила дерево под корень, только голый пеньок остается, и больше на этом пне ничего не вырастет. Так вот я такое пережила, и это не измена, не другая женщина, на этом мне наплевать, ерунда все это. На Лариску я зла никогда не держала, она несчастная женщина со сковерканной психикой, а вот Петра я возненавидела. И так и не смогла его простить. Давид, давай заедем к Лене с Мишей. Хочу их увидеть, сказала бабуля, и Давид послушно свернул на другую дорогу. Кофе хочу, умираю. Ты не знаешь, у них там опять поминки. Давид пожал плечами и улыбнулся. Лена была хорошей машинисткой. Я с ней дружила. Совсем девчонка была, м о л о д е н ь к а я сказала бабуля. Но мозги, что надо? Хватило ума свою жизнь построить. И мне все эти годы помогала, была моими руками, ногами и глазами здесь, делала то, что я должна была сделать сама.